Первые язычки пламени не смело лизнули ветки, а через пару минут уже пожирали мое подношение. Когда огонь разгорелся, привело к корягу, что вытолкнуло вместе со льдом. Этого хватит, чтобы пару часов была пища для огня. Аккуратно залез под шкуру, случайно коснувшись щекинаты. Девушка съежилась от прикосновения, но не проснулась. Сон не шел. Вместо него из памяти всплывали картинки из прошлой жизни. Едва закрывал глаза. Воспоминания были настолько четкими, словно я заново проживал свою жизнь. Я со своим напарником Михаилом находился на борту Международной космической станции на орбите Земли, когда мы прилетали сквозь непонятные свечения и оказались в другом временном пространстве. Михаил погиб, пытаясь починить повреждения, причиненные нам космическим мусором. Мне не оставалось другого выбора, кроме как приземлиться на ставшей чужой Землю. Альтернативой было умереть на станции от голода и обезвоживания.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 Умер Илар, атаковав Берег в безумной попытке спасти Телендера. Бер, отправленный мной за помощью, получил тяжелые ранения, и его, умирающего, выходила волчица. Оправившись от ран, Бер, понимая, что время упущено, вернулся в племя Урха, чтобы в одиночку вызволить меня. Санчо, мой приемный сын Ниандерталес, оставшийся в Макселе, смог получить мой ментальный призыв. Вместе с Миха и Малым они организовали спасательную операцию, увенчавшуюся успехом. Но цена победы казалась несоизмеримо высока,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 Еще в спасательном модуле мы несколько раз чертили путь к Макселю. По самому краткому маршруту уже получалось 2500 километров. Но в реале, с учетом ландшафта, а также мест обитания племен дикарей, расстояние легко перевалит за 3000 километров. За 13 тысяч лет ландшафт Земли мог сильно измениться. Нам могли встречаться на пути горные пики или глубокие каньоны, которые на карте у нас уже исчезли.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 Это не считает тех дней, когда по тем или иным причинам придется отдыхать. Невозможно находиться в пути четыре месяца без отдыха. Плюс у нас плохо с оружием, значит, охота может быть затяжной. А еще со мной девушка, для которой дикая природа, красивая голографическая картинка. «Макс, о чем ты задумался? Я тебя зову в третий раз». Ната встала рядом. «Думаешь, я не смогу преодолеть такой путь?» «Дело не в тебе, милая. На такое расстояние я не ходил даже сам, тем более с таким слабым вооружением».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 При соударении с ножом или копьем искрило знатно. «Покушаем сушеное мясо без огня. Огонь разведем, когда остановимся на ночлег». С некоторой запинкой Ната кивнула. «Я не особо голодна, но сделаем, как ты говоришь». Сушеное мясо ей не понравилось. Шашлык был вкуснее, призналась девушка, покончив с небольшим ломтиком. Следующие четыре часа, пока не начали пускаться сумерки, мы героически боролись с глубоким снегом, ветками и буреломом, встречавшимися на пути.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 Девушка с удовольствием вонзила свои белые зубы в кусок мяса. Я усмехнулся, вспоминая ее первую реакцию на мое предложение животной пищи. «Очень вкусно!» — поделилась девушка. «А ты что не ешь?» «Сейчас поем». Я подготовил второй шампур из прутика, протягивая его над огнем. Где-то очень далеко послышался совойчий вой, заставив нату замереть. «Что это было, Макс?» «Волки!»